Разрезанную на раненой ноге штанину он оторвал совсем. Она лежала рядом и темнела пятнами крови. Орудая бинтовочной отверткой, Игнат заткнул пробитое отверстие куском материи, потом обмотал кожух оторванной штаниной, сверху крепко закрутил брезентовым поясным ремнем. «Ну, товарищ лейтенант, кажись починил трохи, ставя пулемет». На оба колеса и неловко прыгая на одной ноге, с трудом проговорил Игнат. Усов был поражен действиями этого человека. Высокий, неуклюжий сорока, с забинтованной до паха ногой, загорелый на солнце и разгоряченный боем, казался Усову воплощением могучей силы, мужества и несгибаемой воли, которая так ярко и властно прорывается наружу в момент тяжелой опасности и неотразимо действует на окружающих. «Молодец, сорока!» — крикнул Усов. Он рывком поднял грузный пулемет и словно игрушку поставил его на прежнее место. Но в это же время подошел связной с четвертой заставы. «Ну как там у вас?» — принимая скатанную в трубочку записку, спросил Усов из связного. «Жарко?» «Так же, товарищ лейтенант, как и у вас, без передых бьемся!» Стряхивая с колен липкую грязь и вытирая рукавом гимнастерки потное с веснушками лицо, ответил связной. «У нас тоже один пулемет из коверкала». Но Усов, не слушая солдата, читал записку. «Начальник заставы, старший лейтенант Борцов писал, что у него разбит телефон, и он не имеет связи с комендатурой и другими заставами». Просил сообщить обстановку, одновременно спрашивал, почему молчат пулеметы третьей заставы. Он сообщил также, что небольшая группа противника уже переправилась через канал, и если не принять мер, то она просочится в тыл. Старший лейтенант писал, кроме того, что если третья застава поддержит его с фланга пулеметным огнем, то он сделает вылазку и сбросит переправившихся гитлеровцев в канал. Передай начальнику заставы, что у нас все в порядке. Поддержим огнем и даже сами вылазку сделаем. Усов написал коротенькую записку. Передавая ее связному, велел взять запасной телефонный аппарат и быстрее идти обратно. Сам же снова направился к телефону. — Опять кавалерия! Смотри, сколько! — кричали из траншеи пограничники, щелкая затворами. Сорока сжал ручки станкового пулемета. Справа от заставы, в кустах за Августовским каналом, мелькали кони немецких кавалеристов. Всадники пригибались к вытянутым лошадиным шеям, выставляя вперед серые приплюснутые каски. Сорока ударил по ним длинной очередью. Кони сначала падали на колени, а потом, сверкая подковами, Валились на землю. На них налетали задние, шарахались в стороны. Сорока продолжал бить до тех пор, пока пулемет не умолк в третий раз. «Воды!» — яростно закричал Сорока. «Воды!» — говорю. Но никто не отзывался. Все вокруг ухало, стреляло, дымилось. «Воды, Владимиров!» Сорока бил масластым кулаком по пустому горячему кожуху и ругался. «Ну где же ты провалился? К колодцу бегал!» — наливая в пулемет воду, — ответил Владимиров. разве я долго бегал? Три минуты!» «Три минуты! А ты знаешь, что такое сейчас три минуты?» — укорял его сорока. «Годи, полно, завинчивай!» Уже более спокойно закончил сороко и снова взялся за ручки пулемета, который застрекотал сразу же четко и ровно. Атака была отбита. Сорока разжал руки и, повернувшись к пулемету спиной, вытянул несгибающуюся ногу. Сцепив зубы, он стал поправлять сползшие перепачканные в песке бинты, пытаясь прикрутить концы завязок к клочьям истерзанной штанины, чтобы бинты не спускались и не обнажали рану с застрявшими в ней осколками. За этим делом его и застал лейтенант Усов.